«Аполлинарий Андреевич, товарищ Крутолобов! Прошу любить и жаловать!» Барин осмешливо раскланился. Кулаки расхохотались. «Одежда на баре не висела, как на вешалке!» Силантий проговорил. «Как же вы похудели, Аполлинарий Андреевич!» «Я помню, были вы поперек себя шире. Бывало, как вам в коляску садиться, так ее с другой стороны трое работников осаживали, чтобы не перевернулась, когда вы на подножку своей барской ногой ступите». «Да, а я помню», — сказал Никифор. «Вы все, бывало, по заграницам ездили от толщины лечиться». Водичку там какую-то пили. Смотри-ка, видать вас революция от толщины в раз вылечила, и бесплатно. Кулаки снова расхохотались. Не бесплатно, буркнул барин, ценой последнего имения и прочего. Ну, зато вы теперь на государственной службе. По заграницам не на свои деньги ездите, а на советские. Не вы ли тракторы там закупаете и прочие машины? Я, я, я!» Повторял с досадой барин, ударяя себя кулаком по лбу. «А для нас вы там не закупите по одному хотя бы?» «Да видите ли...» — сказал Крутолобов. — Есть такая возможность? Некоторые работники наркомзема отстояли существование так называемых культурных хозяйств. Вы это знаете? Знаем, читали. Так вот, главное — попасть в число культурных хозяев. Получить такие справки от местных властей. Ну и тогда я смогу вам посодействовать в приобретении для ваших хозяйств некоторых импортных машин. Этого всерьез, барин? Сразу перестали смеяться кулаки. Крутолобовы слов на ветер не бросают. Так-так. И что же с нас за это? А ничего. Ничего, кроме небольшого содействия. Какого же? Наступила тишина. Барин молчал, обдумывая. Кулаки насторожно посапывали. Содействие самое пустяковое. Я прибуду к вам с одним местным товарищем из земельного отдела для определения, являются ли ваши хозяйства культурными. Для нарезки таким хозяйством, как полагается, до 25 гектаров. Ну а вы поможете мне выкопать из могилы гроб любимого егеря моего Родиона и доставить его в лодку. Да зачем он вам, барин? Притворный испуганно сказал Никифор. Что, трусите? усмехнулся Крутолобов. Помнится мне, помер ваш забулдыга охотник от заразы какой-то. Когда его хоронили, гроб был закрыт. Опасно его коснуться. А так, нам что ж, выкопаем, ежели такая ваша барская фантазия? Пожал широкими круглыми плечами Селан. радио умер от пьянства, сказал Крутолобов. И любоваться я на его черепа кости не собираюсь. «Он похоронен вместе со своей собакой, как древний князь с конем». «В одной могиле с собакой? Ох, грех, прости господи!» – перекрестился Никифор. «Да, такова была его последняя воля, чтобы над ним шумел лес, в котором он всю жизнь охотился, и с ним в ногах его лежала собака, единственное любимое существо». «Так-так», – забарабанил Селан пальцами по самовару, любой своим отражением. «А не положено ли в этот гроб и что-либо по и собачки?» «Серебряная посуда, разные золотые вещи и прочие громоздкие ценности, которые вы не смогли унести с собой». Барин насторожился. «При разгроме вашего имения ни одной серебряной тарелки, ни одной позолоченной чарки мы не нашли. А ведь запомнились они мне. Бывало, выносили носили ваши лаки лакеи золотую чарочку на серебряном блюдечке, когда являлись мы поздравить господ с праздниками. И вот не пришло мне в голову, дураку, что все это вы так хитро угробили». «Не угробил, а сохранил», — сердито сказал барин. «Ловко» усмехнулся села Алдохин. «Золото в гроб схоронили, а покойничка на волю пустили». «И вы не боитесь теперь доверить нам такую тайну?» «Нет, не боюсь». «Я сейчас для вас ценней, чем эта куча серебряного и позолоченного старья. Вам выгоднее мое содействие». «Это верно», — сказал Никифор. «Забирайте свой гроб с серебряной посудой. Мы из простых чашек поедим». «Правильно», — подхватил Алдохин. «Нам главное по 25 десятин землицы, да пожирней, почерней». «Уж мы на ней разведем культурное хозяйство!» «По рукам!» — сказал барин. И в это время неловко повернувшийся Гораська задел кадушку с блинами, поставленную хозяйкой на печке. С нее слетел половник и, загрохтав по ступенькам, скатился на пол. «Кто там?» — крикнул Крутологов. Все трое вскочили. Никифор быстро направился к печке. Подняв половник, заглянул. Гораська притворился спящим. Ботрачонок мой чет расхварался, расхворался, заснул и во сне мечется!» — сказал он и отодвинул дежку с блинами подальше. И больше Гораська ничего не слыхал. Все трое вышли на крыльцо, будто покурить. Наверное, сговаривались там, как выкопать гроб с серебряной посудой и золотыми чарками. Что делать, что делать? До головокружения думал Гораська. Летит ли моя весочка ребятам? Не подвел ли меня городской в красном галстуке? Пешком, верхом, на велосипеде. Нет, городской мальчишка не подвел. Это был Петя Цыганов, сын машиниста, который недавно погиб во время крушения поезда, подстроенного кулацкими бандами разбойника Антонова. Петя ненавидел кулаков, он только что вступил в пионеры и изо всех сил хотел совершить какой-нибудь подвиг. Эстафета Горайский попала ему в руки, как пирож от птицы. Никому ничего не говоря, боясь, как бы другие не перехватили, Петя заскочил только домой, схватил кусок хлеба, посолил, сунул в карман и, сказав сестренке, пусть мама не беспокоится, вернусь поздно, бросился бежать к Темгеневской дороге. С собой захватил он еще дружка своего, Володю Банщикова. Которого не приняли в пионеры, как самого отчаянного озорняка и драчуна Изо всех ребят железнодорожного поселка Петя решил дать ему возможность отличиться Он был товарищеский парень И вдвоем будет бежать веселей В перегонки всегда лучше бегается Так они вдвоем и помчались Вначале очень резво, Петя даже забыл, что ботинки его немного тесноваты Потом слегка сбавили ход Потом Петя натер ногу, и ему пришлось разуться Земля была еще холодная, и вскоре ноги у него задеревенели Поменялись обувью с Володей Вскоре оба натерли мозоли до крови. Словом, когда завидели Тимгеневскую церковь, они уже шли шагом, и вид у Пети был такой несчастный, что Володя, который был покрепче, предложил ему. «Садись на закорки, давай понесу». «Ничего, я сам. Только буду до Темгенева. там мы сразу к Павлику. Мы ведь с ним на одной партии сидим». Павлик Генерозов, уехавший домой на весенние каникулы, был сыном Темгеневского папа, поэтому его не принимали в пионеры, как он не напрашивался. И у Пети возникла мысль, что лучше его никто не постарается доставить пионерскую эстафету, чтобы доказать свою преданность. А все-таки он Попович, усомнился Володя. Как в его руки такое доверять? Риск? Пожалуй, какого-нибудь надежного бедняка надо послать с ним в паре. Да, одного нельзя. Так, рассуждая, добрались они кое-как до Демгенева. И, ковыляя, побрели к Поповскому дому, стоявшему рядом с церковным кладбищем. Здесь было тихо, мирно. Поповский конь ощипывал травку с могил. Попадя, сушила белье, протянув веревки между крестами. Завидев знакомого мальчишку, с которым учился и дружил ее сын, она так и всплеснула руками. «Что такое, Петя? На тебе лица нет. Что у вас там? Пожар? Вражье нашествие? чего вы убежали?» «Мы так, мы по Павлику соскучились», — попытался соврать Петя. Но тут появился испуганный Павлик, и они, забежав в дальний край кладбища, где в часовне хранились гробы для покойников, быстро обговорили все. Пухлые щеки Павлика запламенели. «Ты не бойся, я не изменник». Я живо эстафету дамчу. Вскочу на коня и пошел. Нет, одному не доверим. Не то у тебя происхождение, упирался Володька. А мы вдвоем усядемся, охотно предложил Павлик. И, не успела попадя оглянуться, как Петя с ее Павликом, забравшись на неоседланного коня, уже мчались по большаку, от Тимгенева на Глиткова. В залоге остался долговязый Володька, на которого она обрушила и все свои ахи-охи, и все свое лекарское искусство. Володька взвыл, дуя на ссадины, смазанные йодом. Паулик отлично ездил без седла и погонял коня резво и весело. Но Петьке быстрая верховая езда показалась еще хуже бега в тесных ботинках. Его так и мотало из стороны в сторону, так и тянуло свалиться. Обеими руками схватился Петя за гриву коня, зажав эстафету в зубах. Но грива не спасла его, когда конь на спуске горы поскользнулся. Оба всадника кубарем скатились во враг. Пока они опомнились, пока поднялись на ноги, конь не стал ждать. Повернулся, радостно заржал и махнул обратно, отделавшись от седаков. «Что делать? У коня четыре ноги. Разве его догонишь?» Павлик вытер нос, разбитый при падении, махнул рукой и сказал, «Бог не выдаст, свинья не съест. Пойдем коней воровать». «А где они?» «Вот здесь, в каменоломне, есть пара кляч. Сегодня праздник, каменоломщики в Тимгеневе гуляют. Я знаю, они прямо из церкви к самогонщице направились, а коней в сарае оставили». «Попадет нам?» «Ничего, я на себя беру. Они верующие, а я сын папа. Глядишь, бить не станут». Друзья прокрались в каменоломне и вывели из сарая каких-то невзрачных кляч с боками, вымазанными в известняковой пыли. Взнуздали их веревочными уздечками и поехали. Клячи, привычные возить камень, шли не спеша. И сколько ребята не били их пятками по бокам, сколько не понукали, ничего не помогало. Лошади, помаргивая белесыми ресницами, только иной раз оглядывались на своих седаков удивленно и не прибавляли шага. «Да вы понимаете, из-за вас мы опоздаем, беда может произойти», – возмущался Петя на ухо коню. Павлик елой вертелся на спине Клячи и утешал его. «Нам только бы до Гледкова добраться. Там, в третьем доме с краю, живет комсомолец Митя Рябов. Знаменитый человек, потому что у него есть велосипед. И он ездит на нем в устье, к тамошней не учительнице, на свидание. Всех собак с ума сводит, как засверкает спицами». Теперь вся надежда была на знаменитый велосипед комсомольца Рябова. «А вдруг его нет дома?» Когда Кляча добрели наконец до третьего с краю дома, всадники чуть не свалились с них. Мити нет дома, он в сосове», — сказала его мать. Она сидела на крылечке и грызла семечки, давно наблюдая приближение двух всадников. Петя онемел. Но хитрый Попович не растерялся. Позади хозяйки, в открытой двери синей, виднелся знаменитый велосипед. И у Павлика мелькнула дерзкая мысль. Так и те же сказал, мы от Мити. Это вам послышалось, будто мы спрашиваем, где Митя?» Я говорю, где велосипед Митин? А что? Зачем вам? Переспросила мать Мити. Он послал нас к учительнице. До «Да вас на конях, а дальше на велосипеде. Это еще почему? Тут опомнился Петя и, поняв, о чем идет речь, поднял руку с красным свертком и закричал. «Подарок шлет невесте! Срочный!» На лице женщины отразилась какая-то догадка. «А я вас знаю! Вы, сынок батюшки Тимгиневского", улыбнулась она Павлику. «Ну да!» — вдохновился вдруг Павлик. «Отец их повенчает тайно, чтобы комсомольцы не узнали! Мы везем ей обручальное кольцо!» Павлик слышал, что Митина мать настаивает на церковной свадьбе, а он желает сыграть красную по-комсомольски. И ловко сыграл на этом, сочинив тут же басню про обручальное кольцо. «Обручальное кольцо?» Глуховатая Митина мамаша так и подскочила. Она с необыкновенной расторопностью свела с крыльца велосипед и, торопливо крестясь, сказала «Слава богу, слава богу, послушался наконец родную мать, женится по христианскому обычаю. Ну, поспешайте, хлопчики, поспешайте. Передайте Клавочке мое родительское благословение». Ребята схватили велосипед и, боясь оглядываться, побежали рядом с ним, прочь от Митиного дома. Бросив у забора лошадей из каменоломни. А тем временем в Метелкине. А тем временем в Метелкине все было безмятежно спокойно. Село словно заснуло под звон жаворонков, окруживших его со всех сторон. Кузница в празднике не работала. Парни с девушками на улицах не шумели. На гулянии выходят вечером. На заваленках мирно сидели старики и старухи, греть в лучах весеннего солнца. Только иногда этот покой нарушали какие-то тревожные резкие звуки. Это Степан обучал Сережку, бывшего Урвана, играть на коровьем рожке сигналы тревоги. Ну какой же из тебя дежурный, если ты не можешь тревоги проиграть?» – сердился Степан. Сережке как раз сегодня выпало дежурить у пожарного сарая, оберегать трактор. Зажав крепкими губами рожок и надув щеки, Степан показывал, как издавать резкие призывные звуки. Сережка пытался подражать ему, но кроме писка у него ничего не выходило. Ребята, толпившиеся тут же за околицей, так и падали на землю от смеха. «Если ты не научишься, я тебя отставлю от дежурства», – грозился Степан. «Другого пошлю». «Да нынче ничего не случится, все кулачье на базаре», — говорил Сережка. «Вот когда они вернутся, другое дело». Так же думал в эти дни и Иван Кочетков. Вместе с учительницей они вышли к мельнице полюбоваться разливом. Анна Ивановна была почему-то задумчива, а он весел. «Посмотрите, какая красота у нас, какой простор!» «И дышится как легко!» «Может быть, потому что кулачье, словно воронье, на базар отлетело, и воздух стал чище?» И он засмеялся. Анна Ивановна промолчала. «А когда станем здесь полными хозяевами...» красиво заживем, вот увидите. Вот только не уезжайте, не покидайте нас». Она молчала. «Конечно, вас ничем не удержишь. Вы перелетная птица. Мысли ваши где-то от нас далеко, я знаю. Где-нибудь за Днестром сердце оставили, а к нам так залетели, на время. Оставьте, Иван Петрович. У меня за Днестром родина пока еще под тяжелой неволей, вам это известно. Снова идти на подпольную работу? Это ведь не на веселье». Значит, отогрелись у нас немного, набрались сил, перелетная птица, и снова в южные края? Конечно, если позовут, это ваш долг. Но зачем же самой так рваться? Как же ребята наши без вас? Разобьете вы многие сердца. Сердца эти принадлежат не только мне, но и вам. Она замолчала и прислушалась, как играет тревогу неугомонный Степан. Наступил вечер. Девушки и парни вышли на берег. Заиграла гармонь, послышались песни, припевки. Маша покормила своего Ивана ужином, и он задумчиво спросил ее, «Может, поночую нынче дома? Вроде спокойно, можно поспать». «Как знаешь, Ваня», — сказала Маша. «Только ведь немного осталось до пахоты. Земля на ветру да на солнце сохнет, как на сковороде. Я бы уж на твоем месте эти дни особо трактор поберегла. Уж очень на него кулаки ненавистствуют. «Словно горло каждому из них твой трактор грозится перепахать». «Хорошо. Будь по-твоему. Подежури нынче. Трактор для нас дороже всего. В нем вся наша будущая жизнь, все надежды». И, набросив на плечи полушубок, он ушел к пожарному сараю. Проходя мимо Алдохиных, Иван заметил мать Селана, нырнувшую в баню с ведром. Что это они? В праздник баню, что ли, задумали топить? Или самогон гнать? Нет. Самогон они до праздника гнали, с собой на базар готовили. И зачем это лазит не вовремя по баням, старуха? Так подумал Иван и пошел своим путем. Дежурили в эту ночь надежные мужики. Дед Кирьян исконный бедняк и кузнец Агей. В праздник он не работал в кузнице и решил в эту ночь исполнить свою очередь. «Кремни, этих железом не возьмешь», – подумал Кочетков. «От таких дежурных можно и отлучиться». Ему очень хотелось еще поговорить по душам с учительницей. Неужели она задумала после окончания школьных занятий покинуть Метелкина? По-видимому, так. Что-то стало очень задумчивое. Не заскучала ли в деревенской глуши? Не собралась ли в дальние края, как залетная ласточка? Как было бы хорошо уговорить ее остаться? Но хорошо ли в темную ночь идти под ее окно? А ночь становилась все темней и все теплей. С юга незаметно привалили сырые густые облака. Слились с темной, оттаившей землей. Закрыли звезды. Окутали село чернотой. Лишь кое-где во вражках чуть белели остатки снежных сугробов. Заметил Иван мальчишку, притаившегося в телеге под мордами лошадей, жующих овсяную солому. И на сердце стало теплей. Тоже караулит. Жизнь за трактор не пожалеет. Ну и правильно. Здесь их будущее. Кто же это? Они все ли равно? У нас таких мальчишек много. Походил Иван, побродил, совсем было собрался пойти к учительнице, да вдруг огонек в ее окне погас. Кочетков вздохнул, зашел в сарай и, улегшись на деревянный ларь, в котором хранилось разное пожарное имущество, накрылся с головой полушубком. Наган, как всегда, положил в головах по старой военной привычке. Он не знал и никто не знал, кроме старухи Алдохиной, что в этот час три неизвестные личности уговаривались, как отправить на тот свет его душу. Кривой человек в полушубке, усатый, в драной кожаной куртке и егерь Родион, которого давно считали покойником, сидели наготове в бане, ступенька от которой вели к реке. Старуха с ведром, таясь в темноте, потихоньку откачала воду из затопленной лодки, в которой они приплыли откуда-то из лесных дебрей. Теперь им нужно было сделать свое дело и уплыть на ней по темной реке в черную ночь. При свете коптилки они проверили оружие. У одного был наган, у другого кавалерийский карабин с обрезанным стволом. У Родиона, кожаный мешок и нож, каким колют свиней. Керосин-то не забудь, принеси! Да в чем-нибудь, чтобы не звенел! Потребовал Родион у Алдохиной. Старуха пошла в конюшню и взяла бодейку, в которой батрак обычно размешивал мучное пойло для лошадей. Макарка не обратил бы внимания, возьми она бодейку открыто, но старуха действовала воровато с оглядкой. И это его заинтересовало. Макарка затаился за дверью, ожидая, что будет дальше. Старуха прошмыгнула мимо него к баньке. Ага подумал Макарка. Самогон потихоньку от всех каким-то дальним людям продает. Вот хитрюга. И вдруг до него донесся едкий запах керосина. Керосин тащит? Что это она, сдурела? Бодейку изгадит, а мне попадет. И Макарка орлом налетел на старуху, догнав ее у баньки. Но только хотел отнять, как был схвачен чьей-то железной рукой. «Пошел прочь, не мешайся!» Приказал ему чей-то хриплый голос. «Иди, иди к лошадям, не суйся, когда не надо!» Зашипела старуха. А Хриплый так его толканул, поддав пинка, что Макарка отлетел прочь. От стыда и досады он сжал кулаки, хотел броситься на обидчика и отнять хозяйское добро. Но услышал нечто такое, что его остановило. «Когда выплесните, и ее бросьте в огонь или в воду», — сказала старуха. «Знаем», — ответил с темноты Хриплый. «А ты за мальчишки присмотри, как бы чего не вытворил, дурак». Макарка поднимался с земли, затаив дыхание. «Ну, зажигалку, спички, ничего не забыли? Так выпьем на дорожку». В темноте было слышно, как булькал самогон, как хрустели огурцы. «Пошли. До свидания, бабка. на том свете встретимся», – мрачно сказал кто-то. И три пары ног зашлепали по грязи. Старуха постояла у баньки, послушала, как тихо спит село, торопливо перекрестила себя мелкими крестами и пошла к дому. Было так темно, что она чуть не наступила Макарки на носки и все же не заметила его. «Макар! Макарушка!» Стараясь придать голосу ласковость, позвала она. Но Макарка не отозвался. Услышав про и керосин, он сразу догадался, что дело идет о поджоге. Спит теперь Иван, дремлют караульщики у пожарного сарая, беды не ведая. А к ним крадутся в ночной темноте три бандита с бодейкой керосина, с обрезами и кинжалами. Что делать? Предупредить? Опередить? Перехватят бандиты, убьют, зарежут и пикнуть не успеешь. Страх приковал его к месту. Лучше бы ничего не знать, не ведать. Макарка весь сжался, чтобы унять дрожь и пристыдил себя. «Эх ты, трясешься мокрой курицей, а еще орлом звался!» Обида, горькая обида на пионеров, которые за человека его не считали, вдруг подступила к сердцу. «Ну, я вам покажу, я вам докажу!» Макарка стиснул кулаки, словно готовясь к драке, и бросился не к пожарному сараю, а к церкви. «Велосипед, что может быть лучше?» «А где же была пионерская эстафета?» Заветная говорящая щепка, завернутая в муаровый галстук, и доверенная Горайской Пете Цыганову. «Чтобы узнать ее судьбу...» Возвратимся к тому, что произошло несколько ранее. В светлое время дня, предшествующее темной бандитской ночи. Заглянем в село Глиткова, где мы оставили двух друзей, добывших хитростью велосипед. Вот так повезло им. Что может быть лучше велосипеда? Они видели, как проносился на нем Митя Рябов, когда приезжал в Сосово. Как вихрь сверкающий. Даже собаки отставали. Правда, самим ребятам ездить на велосипеде как-то еще не приходилось. Но чего ж тут хитрого? Сел на него, закрутил педалями и катись. Главное, конечно, сесть и оттолкнуться с места, а там сам пойдет, ведь не даром его зовут самокатом. Некоторое время ребята бежали рядом с велосипедом, ведя его как коня под узцы, и он бежал послушно, словно ученый. Затем Петя попросил Павлика. «Подсади-ка меня, да поддержи слегка». Павлик подсадил, поддержал и подтолкнул велосипед. Петя поехал резво, но тут заметил вдалеке столб и почуял, что велосипед нарочно к нему сворачивает. Наверное, хочет трахнуть его об этот столб. «Павлик, держи!» Павлик, догнав, поддержал. Поехали дальше. Но стоило отпустить, как велосипед, сделав какой-то странный виток, бросился к первому попавшемуся столбу, а затем к колодцу, забору, углу сарая и трескался обо все предметы с озорным звоном. Эти причуды норовистого велосипеда, конечно, привлекли внимание всех собак и вскоре сбежались глитковские дворняги, стараясь вырвать спицы у ненавистной им машины. «Павлик, держи! Держи, а я буду ехать!» Заорал в ужасе Петя. «Крути быстрее, чтобы не догнали!» Петя старался, крутил педали. Павлик поддерживал велосипед сзади, а зловредные псы гнались не отставая. Павлик героически отбивался, брыкался, оберегая велосипед. От его праздничных штанов летели клочья. Когда стал не он крикнул «Стоп, Петя! Теперь ты поддерживай, а я поеду! Чур по переменкам!» «Ладно», — согласился Петя. Скоро и он почувствовал, как острые зубы у гледковских собак. Пришлось оставить быструю езду и пойти по селу рядом с велосипедом, отбиваясь от тучи яростных псов воростинами Глитково село длинное, времени это заняло много. И когда выбрались за околицу, солнце быстро побежало к закату. Дорога на устье шла по высокому берегу цны. Колеи ее были песчаные, без грязи. Тут бы велосипеду казалось только катись, но машина попалась на редкость упрямая. Она совершенно не желала ехать прямо, только зигзагами и только от столба к столбу. Так всю дорогу и пришлось одному ехать, а другому поддерживать велосипед сзади. Пока добрались таким способом до устья, ребята много раз испытали соблазн бросить упрямца и удрать от него подальше. Словом, входили они в устье едва живые, тащая велосипед на себе. Эта упрямая машина совсем не желала не только их вести, сама не хотела ехать. Только насмешливо позванивала в звоночек. Дотащив велосипед до школы, ребята прислонили капризника под окном учительницы. Сказали удивленные сторожихи, что это Митя прислал, чтобы Клава сама к нему приехала. И удрали. «Теперь нам никаких коней, велосипедов, ничего не надо» сказал Павлушка. Теперь нам засесть в лодку и пошел до самого Метелкина. И никакие собаки не догонят. По воде собаки не бегают. В когтях орла. Выйдя на берег, ребята невольно залюбовались разливом. Вода под закатным солнцем казалась расплавленным золотом. Синие леса виднелись вдали, а на высоком холме, как на блюде, село Метелкино. Вот оно казалось, рукой подать. Лодку, скорее лодку. Достали велосипед, неужели не сумеют достать какую-нибудь латчонку? Завидели ребята кучку людей на берегу вокруг кожаных мешков, и скорее к ним. Вот счастье, это почта. Ее нужно тоже в метелке навести. И лодка большая готова, и кормчий на корме, да вот беда. Гребцы сомневаются, не познавато ли? Зачем плыть на ночь глядя, когда можно утречком? Тем более, что дело праздничное. Старый почтарь почесал бородку, поглядывая поверх очков на разлив, на солнце, склоняющееся к западу. А молодые парни, назначенные грибцами, изо всех сил уговаривали его остаться. Парням не хотелось в празднику плывать в чужое село. Молчал только кормчий, суровый старик, который знал, что лучше плыть сейчас, пока ветер стих, а завтра еще неизвестно, какая погода будет. С разливом не шути. В сторонке стоял какой-то странный человек, явно не здешний, в кожаной куртке, в картузе с ушами, на ногах ботинки с крагами. Он смотрел вдаль, ни во что не вмешиваясь. Но ребята вмешались. Они с жаром стали доказывать, что плыть надо сейчас, немедленно, чтобы попасть в Метелкина надо темна. «Да вам-то что?» – спросил почтальон, поднимая на лопачки. «А мы тоже почтальоны. Везем эстафету Метелкинским пионерам. Срочно!» Эти слова произвели магическое впечатление. Почтальон поправил форменную фуражку и важно сказал. «И у меня посылка Метелкинским пионерам. И тоже срочная!» «Видать, надо плыть-добыть! Плыть-добыть! Плыть-добыть!» – запрыгали от радости ребята. Стали помогать почтарю втаскивать в лодку тяжелые кожные мешки. Но в самую последнюю минуту новая беда. Почтарь предложил им сдать эстафету в почтовое отправление, а самих взять отказался. Мест нет в лодке, и так тесно. Лодка уже перегружена. «А мы за грибцов! Мы всю дорогу грести согласны!» – закричали ребята. Кормча глядел их зорким взглядом и проворчал. «Не дотянете, пожалуй. Селенок не хватит». Но грибцы вдруг поднялись со своих мест и радостно заговорили. «Дотянут дядя Рья! Еще как дотянут!» «Сразу видать, боевые ребята! Для них погрести удовольствие!» «Отпусти нас! Тебе все равно, а нам вечером на гулянку!» «Вступайте!» — сказал друг нездешний. «Обойдемся без вас!» Парни так быстро выскочили из лодки, и ребята так скоро заняли их места, что дядя Илья не успел опомниться, как лодка уже плыла. Отпустивший их человек сидел на кожаных мешках, повернув лицо к Метелкину. Течение несло лодку довольно быстро, и ребята действительно получали удовольствие, шлепая веслами без всякого напряжения. Почтарь, усевшись рядом с незнакомцем на кожные мешки, полюбовался разливом, покурил. А потом стал интересоваться, что за срочный пакет везут метелкинским пионерам их молодые попутчики. Не желая выдавать тайны, ребята отговорились, будто не знают, не заглядывали. «Вот и я тоже не знаю», – не без огорчения сказал почтарь. «И догадаться не могу, чего это им шлют в ящике из самой Москвы. По размеру велик, а по весу очень легок». На ребят напало такое любопытство, что они уговорили почтаря показать им хотя бы только сам ящик, Может быть, они догадаются, что в нем? Кормчему тоже было любопытно. Достали ящик, расстегнув проволочные шнуры кожного мешка. понерный ящик оказался действительно очень легким. Чересчур легким для своего размера. Чудная посылка. Ни разу таких не видывал, сколько почту вожу. Сказал старый почтарь, поднимая ящик и прослушивая его, как доктор больного. Чересчур легка, один воздух. Не посылают же в Метелкина из Москвы воздух. Ха-ха-ха, воздух в посылке, рассмеялся кормчий дядя Илья. Такого не бывает. «Бывало. Говорят, один чудак посылал по почте звук», — улыбнулся друг нездешний. «Это не чудак, это барон Мюнхгаузен», — поправил его Павлик. Ведь что любопытно, на посылке наклейка, срочная, с доставкой, а ничем скоропортящимся не пахнет». Обнюхав посылку, заключил многоопытный почтальон. Не пойму, что в ней такое. «Давайте отгадывать», — предложил Петя. Все согласились. «Книги», — выплел Павлик. «Ноль», — показал ему на пальцах старик. «Самое тяжелое в посылках книги». «Пионерское знамя, плакаты, лозунги», — сказал Петя. «Единица», — крикнул почтарь. «Материя и бумага — вещи тяжелые, в них мало воздуху». «Вата!» — крикнул с кормой Илья. «Пух, перо!» Все переглянулись, но Петя решительно заявил. «Не нужна пионерам вата. Зачем им пух, перо?» «Двойка!» — сказал нездешний. «Никто не угадает. А вот я знаю». Но тут лодка вошла во встречное течение, валившее соки, и гребцам стало не до угадок. «А ну, навались!» — командовал Кормчий. «Разом, раз! Дружно, бей!» Петя и Павлик наваливались, стали ударять веслами чаще. Но, несмотря на их усилия, лодка не ускоряла хода. «Еще сильней, еще дружней!» — командовал Кормчий. Под прошиб ребят, плечи заныли, заболели животы. А лодка, казалось, влипла в золотистую воду, как в мед, и стояла на одном месте, напротив Метелкина. Хоть бы ветерок подул, хоть бы он помог подогнать лодку к желанному берегу. Этому орлу попались, орел нас ухватил. — сказал старый почтарь. — Я не первый раз на этом самом месте у него в когтях. — Какой орел? — с трудом произнес Петя, изо всех сил налегая на весло. — Река орел под нами бежит. Ее вода к нам пришла и переборола от сну голубку, — объяснил чудесное явление старик. Потом скомандовал. — Ударь орла! Ударь орла! Ребята яростно ударяли веслами в воду орла. Потные, красные от напряжения, удивительной битвы. В ладони их горели. Приходилось обмакивать в воду. И вскоре волдыри на них полопались. Кожа содралась, и они почувствовали, как шершавые жгучие весла, когда держишь их ободранными до крови ладонями. Вскоре лица ребят заливал не только пот, но и слезы. Они не плакали, нет, слезы выжимало напряжение всех сил. Они с досадой поглядывали на старого почтаря и на нездешнего. Почему они не придут на помощь? И тут кормчий крикнул, «Гребцов сменяй!» Почтарь и незнакомец сели на весла, но у нездешнего оказалась только одна рука, другая в черной перчатке, была у него деревянной. Она только постукивала по веслу. «А ну бей! Еще чуть-чуть!» Командовал кормчий, с трудом направляя лодку в разрез встречному течению. А потом старик закашлялся и виновато сказал. «У него одна рука, у меня одно легкое. Вот какое дело, ребятки!» Паврик обмотал руки носовым платком, разорвав его пополам. У Пети платка не было. Он обмотал ладони сорванным с шеи галстуком и, соединив их, снова положил на весло. И снова они начали грести, наваливаясь на весло телами. Им казалось, что это продолжалось бесконечно. Глаза слепались от пота, они уже не видели ни красот разлива, ни пролетающих над ними белых лебедей, ни сверкающих разноцветным оперением уток. Тьма обволакивала их, и ничего не оставалось в глазах, кроме тьмы. «Навались! Навались! Дружно бей!» Слышался хриплый голос кормчева. И вдруг они почувствовали какое-то облегчение. В ту же минуту старик радостно прокричал. «Макша! Поплывем лекша!» Лодка пробилась в стремительной струи реки Мокши, победившей нижние воды Орла. Но ребятам было не до размышлений над удивительными течениями полых вод множества рек, сливающихся в междуречии Оки, Цны и Мокши. Они испытывали блаженство и едва шлепали веслами. А когда окончательно пришли в себя, оказалось, что уже наступила черная ночь. Они словно куда-то провалились вместе с лодкой, такая стояла черная тьма. Бывают весной такие темные ночи, и падают они внезапно, как черный занавес, лишь только зайдет солнце. В густой душной тьме даже голоса пропадали и глохли, как в мокрой вате. И тогда ребята услышали слова кормчего. «Ну, вот и он, берег!» Им показалось, что слова донеслись откуда-то издалека. «Что, хлопчики, сморились?» Ласковым голосом сказал старый почтарь. «Уже встать нет сил, и руки рожать не можете, Ишь прикипели к веслам». «А не хотите узнать, что в посылке?» Крикнул откуда-то, словно издалека незнакомец. «Поспешим в школу, в школе огонек!» И эти слова пробудили, наконец, ребят от оцепенения. Они вскочили со скамьи, с трудом оторвали руки от весел и очутились на берегу. Ребята увидели огонек в единственном окне школы, который послужил кормчевым маяком, и, качаясь, словно их шатали невидимые волны, полезли в гору на огонек этого маяка. «Скорей, скорей, пока не погас!» Незнакомец тащил за ними загадочный легкий ящик. Потом он обогнал ребят, добрался до крыльца школы первым и постучал в дверь деревянной рукой. Нечасто, недробно, необыкновенно. Тук-тук, тук, как стучат телеграфисты, выбивая азбуку Морзе. Услышав необыкновенный стук, Анна Ивановна пробежала по коридору в сени и спросила испуганным взволнованным голосом. «Кто там?» Однорукий вместо ответа снова простучал что-то. Прислушавшись, Анна Ивановна вскрикнула. «Адриан, это ты!» Дверь открылась, и лампа закачалась у Анны Ивановны в руке. «Я нагонял в школе, о котором ты так хорошо писала!» ответил Адриан и поддержал лампу своей единственной рукой. «Труби горнист. А в это время Иван Кочетков, увидев, что свет в окне учительницы пропал, со вздохом вошел в пожарный сарай и, завернувшись в полушубок, лег спать. Ему и в голову не пришло, что жизнь в школе не замерла, а наоборот, началась, и весьма шумно. Только шум этот скрывали бревенчатые стены. «Ну вот, наконец-то!» — обрадованно воскликнула Анна Ивановна, придя несколько в себя и увидев посылку. «Я ее давно жду». «А что в ней? Что такое?» На перебой заговорили ребята, забыв даже про свою сверхсрочную эстафету. «Мы всю дорогу спорили и не могли отгадать», — утирая пот левой рукой, — сказал Адриан. «Не то воздух тут, не то звук, но мне кажется...» «Тут и гадать долго нечего». «Все так ясно», — улыбнулась Анна Ивановна. «Конечно, здесь и воздух, и звук. Сейчас вскроем». Проснулся Степан, спавший на лавке в коридоре, и, еще не соображая, в чем дело, подал учительнице топор. Анна Ивановна быстро вскрыла ящик, — и, сунув руку, сразу извлекла звук. Да, самый настоящий звук барабана. Затем ее рука извлекла завернутый в шуршащую бумагу длинный предмет. И тот, еще не видя его, Петя и Павлик крикнули. «Пионерский горн!» «И ты не угадал такой родной тебе предмет?» «Хорош бывший трубач из кадрона!» засмеялась Анна Ивановна, взглянув на Адриана. «Нет, он угадал!» сказали ребята. Первый намекнул, что в посылке. Ему премия». Анна Ивановна ловкими руками развертывала горн, сверкающий медью, а Степан, бывший при ней дежурным пионером, бережно развертывал бумагу, скрывающую барабан. Руки его дрожали. «Товарищ Аня, товарищ вожатая, надо сейчас же созвать ребят. Они плакать будут, если узнают, что проспали такое. Сейчас дам побудку». И он потянулся к горну. «Но «Ну нельзя же все село среди ночи поднимать», – засмеялась Анна Ивановна. «Все люди уже крепко спят». И тут Петя вспомнил про эстафету. «Да, вот здесь, тревога, скорей!» И Павлик подал щепку, завернутую в красный муар. Откуда у вас муаровый галстук? поразился Степан. Такие только у нас. Это вашего батраченка. Гораськин? А что с ним? Тут все сказано. Петя развернул муар, и щепка попала в руки Анны Ивановны. Вы читайте, читайте! крикнул Петя, испугавшись и задрожав при виде исказившегося лица учительницы, вдруг засветившегося красным отцветом. Поздно! крикнула она, распахивая дверь на крыльцо. Пожар! Ребята зажмурились, увидев ярко-красное пламя, с раздирающее черную ночь. Гарниз труби!» — крикнула Анна Ивановна Степану, передав ему горну. Степан, надув щеки, хотел послать призывные звуки тревоги, но губы его, привычные к коровью мурашку, сумели извлечь из настоящего пионерского горна только жалкий писк. «А ну дай сюда!» — крикнул Адриан. И, выхватив горну растерянного Степана, прижал его левой рукой к своим тонким губам. «Нас много таких мальчишек. Что же произошло тем временем у пожарного сарая?» к которому направились три бандита с бодейкой керосина, с зажигалкой, спичками и оружием в руках. А там произошло вот что. Иван Кочетков задремал на ларе с пожарным инструментом. Дед Кирьян, пригревшись на телеге с сеном, заснул еще крепче, завернувшись в тулуп. Сережка, назначенный в пионерский караул, залез под телегу, где он чувствовал себя, как в секрете на войне. Его никто не замечает, а ему все видно, все слышно. В руке сжимал он самодельный пистолет, заряжавшийся с дула. Вместо курка у него было запальное отверстие. Стоило в него насыпать пороху да прижечь, как мог раздаться выстрел. Только надо было держать его подальше от себя, над головой, чтобы самого стрелка не задело. Оружие было сложное, зато сами ребята изобрели его. В кармане у Сережки был спрятан коровий рог, в случае чего трубить тревогу. Правда Сережка никак не мог приловчиться к нему, его разбирал смех, потому что при попытке трубить было щекотно губам. Но он уверил ребят, что в случае опасности, когда будет не до смеха, не бойся трубит. Так он лежал под телегой, борясь с дремотой. Вокруг было тихо, даже подступала скука. Лошади, стоявшие у пожарной машины, в хомутах и сбруе, так мирно жевали сено, что от этого еще больше клонило ко сну. По-настоящему бодрствовал один сторож, кузнец-агей. Крепко подпоясавшись, с топором за поясом, с дубинкой на плече, он рассказывал перед пожарным сараем, как часовой. «Взад-вперед, взад-вперед!» И, стараясь проникнуть во тьму, зорко посматривал по сторонам. Он чувствовал себя силачом, способным в одиночку отбиться своей дубинкой от всех метелкинских кулаков и подкулачников. С таким стражем можно бы ничего не бояться, но имелся у кузнеца один недостаток. Он был несколько глуховат, а это для сторожа беда. Ходил он беды не чуя, бандитской напасти не ведая. А в это время бандиты быстро, сноровисто крались к пожарному сараю. Агей увидел черную фигуру, метнувшуюся к нему из темноты, и спросил негромко, спокойно, как человек, уверенный в своей силе. «Кто здесь?» «Твой кум!» – ответил хриплый голос. В это время роден Кулюшкин ловко накинул на голову Агея кожаный мешок. Кузнец хотел крикнуть, но задохнулся ядовитой табачной пылью, насыпанной на дно мешка. Хотел расправить могучие руки, но кожаный мешок спеленал его, как ребенка. Он вскочил и тут же упал от того, что ноги его захлестнула ременная петля. И больше кузнец ничего не помнил. Еще быстрее управились бандиты с дедом Кирьяном. Лишь только старик поднял голову с телеги, на которой он дремал, как получил страшный удар чем-то тяжелым и рухнул на овсяную солому, заливая ее кровью. Бандиты быстро подкатили к дверям пожарного сарая телегу с соломой и, облив ее керосином, подожгли. Испуганно зажали кони. Когда катили телегу, из-под нее вдруг что-то выскочило и метнулось во тьму. Бандиты подумали, что это собака, но это был Сережка. Храбрец-удалец, никогда не терявшийся, Сережка так напугался, что удирал на четвереньках. В ужас привела его телега, которая вдруг ожила и двинулась сама собой, чуть не придавив его колесами. С просонья это было так страшно. Опомнился Сергей только у колодца. Ничего еще не понимая, он привстал, держась за сруб колодца, и увидел вначале, как вспыхнула телега, облитая керосином. Затем услышал крик Кочеткова «Горим!». Иван, проснувшись от вспышки огня, подскочил к дверям сарая и, обнаружив, что они кем-то заперты снаружи, заколотил в них ногами и руками. Вспомнив свои обязанности, Сережка приложил к губам рожок, пытаясь затрубить тревогу, но тщетно, ничего не получалось. Теперь он уже не смеялся от чекотки, а плакал с досады. Слезы мешали его дрожащим губам плотно захватить рожок и издать могучий призыв тревоги. «Что делать? Кочетков же сгорит!» Сережка, забыв страх, бросился на помощь. Он сорвал щеколду, которую наложили на дверь бандиты, и, упершись ногами и руками, старался хоть немного сдвинуть телегу. Пламя лизало его лицо, полушубок на нем загорелся, но Сережка с закрытыми глазами продолжал делать свое дело. Телега немного стронулась, дверь сарая подалась. Кочетков стал вылезать, расширяя узкую щель. В это время раздались выстрелы. Пули щелкнули по железной щеколде. Дядя Иван, это в тебя! Прячься! крикнул Сережка и, обернувшись к невидимым восьми бандитам, закрыл с собой Кочеткова, распахнув полушубок. Пламя осветило на его груди красный галстук. Ложись, тебя убьют! крикнул Кочетков, доставая наган и пытаясь отстранить Сережку. Всех не убьют! Нас мальчишек много! взапно крикнул Сережка и приложил к губам рожок, пытаясь еще раз затрубить. Но в это время что-то с силой толкнуло его в грудь, в глазах вспыхнул огонь, а в ушах вдруг зазвучали призывные звуки горны, которые перекрыли удары на бата: Бум-бам-бум-бам. -бум «Сейчас не бегут все ребята, наша возьмет. Это я играю, это я сумел», – блаженно думал Сережка, удивляясь, что рожок звучит как колокол, и упал, потеряв сознание. Пирочинный ножик и щепка Прежде чем рассказать о дальнейших событиях в Метелкине, вернемся к Гораське, которому не спалось в эту ночь. На рассвете после темной пасмурной погоды подул южный ветер и к утру разогнал облака. Пользуясь попутным ветром, кулацкая флотилия, подняв паруса, отправилась во своясье. Все базарники были довольны удачной торговлей и покупками. Алдохин и парни играли кто во что. Матвей на новой гармонии. Гришка и Федька по очереди на губных гармошках. А маленький Витька дул в глиняные свистульки. Не весело было только на ладьи Никифора Салина, на которой плыл Гораська. Хозяин был мрачен, батрачонок тих. Только новый пассажир в кожаном пальто с портфелем был весел, и, оглядывая простор разлива, все восхищался красотами природы. «Какие синие дали, какое голубое небо, какая золотая вода!» «Да брось ты, барин! Желтая она, от глины, а не золотая!» – проворчал зло Никифор. Из-за этого барина излится он на весь белый свет, а опущая всего на гараську. Притих мальчишка, понял, что сплоховал, да поздно. «Слишком неожиданно!» – спросил хозяев, увидев, как вздрогнул батрак. «Что, Карась, угадал знакомого?» Горайский смутился, не сразу отказался. И Никифор, криво усмехнувшись, сказал, «Тот самый, которого ты ночью с печки увидал». От этих слов, от колючего, режущего взгляда хозяина, у Гараськи как-то похолодело в груди. Он устроился на пустых мешках в тени паруса, достал из кармана оставленный ему в залог перочиной ножик и стал строгать подвернувшуюся тут дощечку. Он вспоминал лицо мальчишки в красном галстуке и старался вообразить, где он теперь, что делает, как доставил он его весть на говорящие щепки метелкинским пионерам. Перед горайской проносились какие-то неясные, воображаемые картины, в которых участвовали ребята в красных галстуках, Иван Кочетков с Наганом, незнакомцы, притаившиеся в бане. Машинально он все строгал дощечку и выстругал ее так гладко, что она превратилась в аккуратную пластинку, умещавшуюся в ладони. Любую с ее медовым цветом, Гораська стал вспоминать, что говорилось вчера за самоваром, этим вот кожаным барином, который так любуется синим лесом и зеленями. «Утопят они меня с Никишкой!» Вдруг ясно понял Горайское. «Обязательно утопят, чтобы я никому не рассказал про гроб с серебром и золотом!» И стал он острым ножичком вырезать на щепке егерскую могилу. Ведь не раз с ребятами они читали надпись. «Здесь спит известный егерь Кулюшкин Родион. Не потревожьте, люди, его блаженный сон!» Надпись действовала. Могилу эту никто не тревожил. Зеленая трава густо на ней росла. И вот, оказывается, не Родион в ней спит, а барские золотые чарки и серебряные тарелки». «Чего буржуи не придумают?» – усмехнулся Гораська, и стал вырезать маленькие буковки свои надписи. «А меня похороните возле матушки родной, неохота и в могиле лежать горьким сиротой». Посмотрев на разлив, сверкающий под солнцем, подумал и стал писать новые буквы, стараясь, чтобы получилось поскладней. «В смерти моей вы реку не вините, салина с барином строже спросите». Эти строчки вызвали у Гораськи грусть, ему захотелось плакать. И чтобы не оплошать, на обратной стороне пластинки он вырезал другие слова. «Знайте, барин в этот гроб все свое богатство сгреб». Эта надпись заставила его усмехнуться и прогнать тоску. Он поднял голову, оглядел тучных, здоровенных врагов своих задорно, как бы желая сказать, «Вы меня не троньте, не замайте, не то сами наплачетесь». «Ты что глядишь волчонком?» Заметив его взгляд, прикрикнул Никифор Салин. Гораська ничего не ответил и убрал ножик и щепку за голенище. «Почему губы надул? Тебе что, мало нового картуза?» Гораська потрогал картуз совсем забыв про базарную обновку на своей голове. Да, ему подарили новый картуз, сделанный из старых диагоналевых офицерских брюк. К нему был пришит нарядный лаковый козырек. И опять ничего не сказал хозяину. По течению, подгоняемой попутным ветром, лодка летела, оставляя позади пенный след. При слиянии цны и мокши ее затрясло на крутых бурунах, и Гораська вздрогнул. Вот в такую кипень попадешь, тут и без сапог не выплывешь. Недаром это место называется «Рассыпуха». Вскоре показалось Метелкино, и сердце его тревожно забилось. Что там? Дошла ли красная эстафета? Жив ли Иван Кочетков? Целый стальной конь, дающий бедноте силу. Ничего не заметили издали. Стоит, как стояло село. Красуется над разливом, машет пролетным птицам ветлами, усеянными грачинами гнездами. Ближе к дому оживились все базарники. Снова послышалась игра, притихших было губный гармоник. Зазвучал какой-то нарочитый смех. Вот уже видны люди, кони, даже белые куры и петухи. Люди почему-то спешат к берегу, и вот уже встречает лодку целая толпа. Похоже, что все село высыпало. «Кум, а ведь это нас встречают!» – крикнул Никишка в соседнюю лодку Алдохину, приложив ладонь козырьком. «Что-то народу много!» «Значит, большие новости у нас в селе!» – отозвался Селан. Течение и ветер мчали их теперь мимо села, и чтобы попасть в Метелкина, надо было убрать паруса и сделать крутой разворот. Вся флотилия стала делать этот ловкий маневр. Лодки, одна за другой, убирали паруса – и развернувшись, сходу причалили к берегу, все кроме одной. Никифор Салин засмотрелся, как его жена ловко управилась с парусом, налегла на кормовое весло и загнала длинную ладью в тихую заводь, как корова в стойло. А сам Никифор, плывший на другой лодке, сделав поворот, не убрал парус, и ветер шумом завалил его на воду, лихо опрокинув лодку. Горайская, кожаный барин, поклажа и сам хозяин все очутились в воде. Место здесь было неглубокое, взрослым всего по грудь, а Горайский с головой. До берега совсем близко, но не доплыть, потянут на дно отцовские сапоги. Горазька сумел схватиться за борт и еще старался придержать хозяйские мешки, чтобы не унесло водой. В это время Никифор ударил его веслом по пальцам. Горазька успел схватиться за ворот Никифорового пиджака, а тот стал отталкивать своего батрачонка на глубину. «Что ты делаешь, мерзавец?» – закричал увидевший это Крутолобов. «Мальчишка утонет!» «Если он не утонет, мы не выплывем!» – Прохрипел кулак, отцепляя посиневшие пальцы Горазьки. «Негодяй! Скотина!» – завопил барин. Хотел было помочь утопающему, но оступился, и, попав на глубокое место, сам начал тонуть. А Никифор Салин, управившись батрачонком, от которого остался на воде один лишь картуз с лаковым козырьком, не только не пришел на помощь Крутолобову, но еще успел его подтолкнуть веслом подальше в водоворот. С берега уже спешили на помощь рыбацкие челноки, большая почтарская лодка. Встревожные люди кричали «Держись! Держись! Поможем!» Но как они не торопились – Спасти удалось одного лишь Никифора Салина. Крутолобов и Гарайска утонули. Кулацкое притворство. «Ой, беда! Ой, горе несчастье!» Кричал, мечась по берегу, Никишка Салин. «Пустите меня! Пустите!» И лез в воду, словно обезумевший. «Все пропало! Деньги! Имущество!» Жена удерживала его, оттаскивая от воды, и вопила. «Помогите! Спасите! Очумел мужик! Держите его, люди добрые!» Кулацкая родня бросилась ей на помощь. А тем временем рыбаки на двух лодках забрасывали сети, пытаясь выхватить из бурной стремнины разлива утонувших людей. В одной лодке командовал незнакомый Салину человек в кожаной куртке. Одна рука его в черной перчатке висела как неживая. Отплевываясь, выливая воду из сапог, Никишка из-под взглядывал на рыбаков, стараясь угадать, что это за незнакомец, не комиссар ли какой, откуда он взялся. Ему было нестерпимо любопытно, что произошло в селе этой ночью, но он не мог спросить. Он должен был изо всех сил притворяться, будто вне себя от несчастья. «Пустите! Легче мне потонуть, чем горе такое!» – кричал он, снова бежал к воде и, нарочно споткнувшись, падал в грязь на берегу. Все эти рыбаков попадались ящики, тюки, корзины и другие вещи из кулацкого имущества. А люди как канули в воду, так и остались где-то в глубине. Растерзанного, всклокоченного, похожего на сумасшедшего Никишку Салина повели домой его родственники. А его жена, оставшись на берегу, все причитала – «Спасите, помогите, люди добрые! Не жалко добра товара, жалко мне сиротку гараську! Не жалко денег имущества, жалко мне живые душеньки! Ох!» Рыбаки зацепили за коряги и порвали одни сети, порвали вторые. Ни гарайский ни бывшего барина Крутолобова вытащить не удалось. Пионеры вместе с учительницей, бывшая тут же, ушли вниз по течению и растянулись далеко по берегу, высматривая каждый кустик, каждую коряжку. Не выплывет ли где Гораська? Не вынесет ли его бурным течением? Никифор Салин, идучи по селу, все оглядывался на разлив, на рыбацкие лодки, на ребят, ушедших далеко по берегу, и вскрикивал. «Ой, горе! Ой, бросьте меня в воду полую! Ой, легче утопиться мне!» А сам думал, вот ловко получилось. Никто не догадается, что я сам лодку завалил. Вода тайны не выдаст, утопленники промолчат. В душе его так и выкатала радость, когда он представлял себе, каким богатством он теперь хозяин. Про могилу-то Кулюшкина теперь знают только они с Селантией Молдохиным, вдвоем. Вот бы его утопить, вот было бы счастье так счастье. В глазах Никишки играли волчьи огоньки. Проходя мимо пожарного сарая, Никифор увидел на месте его обгорелые столбы, изуродованную пожарную машину до да груды углей. Он чуть не подпрыгнул от радости. «Ага, значит и тут наша взяла». И чуть было не спросил, сгорел ли трактор. Но, продолжая притворяться, закричал. «А это еще какое горе! Что это? Как это? Откуда напасть такая?» Оглянулся и увидел на крыльце сельсовета толпу мужиков-комбетчиков, вооруженных чем попало. Они вели связанного Селантия Алдохина. Рядом с арестованным кулаком шел Иван Кочетков. Голова его была забинтована, одежда порвана и опалена пожаром. Глаза ввалились, но он шагал, твердо держа в руках наган. «Ты жив, Кочетков?» – вырвалось у Никишки. «Пока жив твоими молитвами» усмехнулся Кочетков, поигрывая наганом. «Пошли в амбар, там ждут тебя все ваши дружки». «Какие дружки? Ничего я не знаю», — подскочил Никишка. «Кривой не вывез, трактор не тарарахнул, вы нас не перехитрили». При этих словах мужики комбечики расхохотались. А Никишка Салин, опустив голову, заскрипел зубами, сжал кулаки, и вид у него стал такой яростный, что кто-то из комбейщиков крикнул. «Накинут на него кожаный мешок, как на волка!» И, вскинув голову, Никифор увидел тот самый кожаный мешок, которым когда-то барский егер Родион Кулюшкин ловил живьем лисят, медвежат, волчат, а потом, став бандитом, людей. Его затрясло, как в лихорадке. Никифор издал какой-то звериный вой, хотел кинуться к речке, но мужики схватили его, связали и отвезли в амбар, где на семенном во всей пшенице валялись, как кули зерном, связанные бандиты. Теперь к ним пожаловали и хозяин их селанти Алдохин, и его приятель и соучастник Никифор Салин. О барском богатстве и волчьем братстве Не сразу пришел в себя Никифор Салин, очутившись в амбаре вместе с бандитами. Только что радовался и торжествовал, показывая притворное горе, а теперь вдруг умолк. «Это как же так получилось?» – спросил он, освоившись в темноте. «А вот так!» – зло ответил ему, сверкнув единственным глазом кривой бандит. «Уговорили вы нас палить в овчарню, а попали мы, как в басне, на псарню Буде «Будя врать-то! Скажи проще, перетрусили мошенники!» «В самый важный момент оплошали!» – рявкнул на него Силантий. Мы бы не оплашали, если бы вы нас не подвели. Зачем не сказали, что у этого чертового трактора двойная стража? Пионеры какие-то. А их набежала туча, орут, в дудки дудят. Мы про таких сроду и не слыхали. Тут бы на вас чертей на самих напала медвежья болезнь, — отругивались бандиты. Баба вы, ежели детишек напугались. А чего же вы не застрелили Кочеткова? Стрелять разучились, что ли? Продыревили бы его в этой суматохе. Али промахнулись в пьяну. — Я не промахнулся бы, — сказал бандит в облезлой кожаной куртке Мне набат под руку ударил. Не терплю набатов, с тех пор, как под набатный звон мужики пришли и громить. И как это вдруг раздалось, бум-бум, рука у меня дрогнула. Целился в лоб, попал чуть-чуть выше, ну и вскользь по черепу пуля прошла. А я попал, сказал Кривой, только не в Кочеткова, а в какого-то парнишку. Выскочил вдруг, как чертенок из бутылки, и загородил собой Кочеткова. Эх вы, эти тери! и поджечь сарай как следует не смогли. Да мы подожгли, сарай сгорел, разве ты не видел? Обгорелые столбы торчат. «А какой из этого толк, я же и трактор не сгорел?» Его ребятишки успели выкатить. Кочетков командовал, они катили, вихорные. «А чего же вы их не постреляли?» «Народ побежал. Они ведь не втихую работали. Барабан какой-то во всю мощь бил, труба тревогу играла. Аж мороз по коже!» – поежился кривой бандит. «Ну и вспомнил я, как бывало нас, конница Котовского, по такие трели рубила. Спасу нет. Бежали от нее лучшие полки конной гвардии Антонова». «Ну а чего же вы не убежали? Вы на это мастера, бывшие антоновцы». «Мы бы убежали, твоя старуха нас подвела, ведьма». «Как эта старуха подвела?» «А так». Дожидалась она нас на берегу, караулила лодку. И тут вдруг ночью, в темноте, откуда-то черти вынесли почтарей из Устья. Ткнулись они рядом с нашей лодкой. Гребцы какую-то посылку в школу понесли, а главный почтарь остался с кожными баулами. Старуха стала его прогонять, а он, старик сердитый, не отплывает. Старуха и ну отталкивать его лодку, а он оттолкнул ее лодку. Заспорили они, чуть не в драку, а лодки-то у них и отплыли. «Подбежали мы туда-сюда, весла на берегу, а лодок нету». «Ну, заметались по берегу, а набат гудит, а народ так и бежит, кто с оглоблей, кто с вилами». «И переловили вас, дураков», — буркнул Силанти Алдохин. «И опять из-за вас. Какой-то бодрачонок, говорят, в набат бил». «Мало чего болтают. Зачем ему за калитьбу стараться? Он, но и прикормлен». «Ой, сват!» — вспомнив своего батрака, проговорил Никишка. «Слыхал я, что с Качетковым на тракторе Макарка-то раскатывался. Плохая на них надежа. Селон только крякнул с досады и заявил. «А вы бы живыми в руки не давались, а то, ишь, переловили как перепелок и без кожного мешка!» При словах о кожном мешке кузнец-сторож, слушавший перебранку, бухнул кулаком в дверь амбара. «Да перестаньте вы собачиться! Надоели!» А не мог равнодушно вспомнить, как его засунули в кожаный мешок. Он был так зол на бандитов, что взялся их караулить, вооружившись тяжелым молотком. «Второй раз меня не обманут!» — грозил он. «Я их живьем не выпущу!» С ним вместе караулил и дед Кирьян, забинтованный мокрым полотенцем головой. От его роскошной бороды остался один жалкий кусок. Борода сгорела. Он тоже не мог простить бандитам, как они его сонного оглушили. Ну ты напади честно, сцепись грудь с грудью. Тут бы я еще показал старую солдатскую хватку, а сонного бить это уж последняя на свете пакость. А еще больше огорчала его спаленная борода. Вот он чутки, живого человека вздумали огнем опалить. Это надо же! Караулили арестантов, еще человек 10 вооруженных чем попало мужиков. Все негодовали на бандитов, в особенности за тяжкое ранение сережки бывшего Урвана. Да не что можно в малых детей из обрезов палить. Это что же, так они оставят нас без ребят, а без детей какое может быть будущее? Это же наша надежда, наследники завоеванного революцией, расстрелять бандитов. Все сходились на том, что кулацкую шайку нужно уничтожить до конца. Бандиты понимали, что дело их кончено. А Силанти Алдохин все ругал их, как на